Глава 15. Посидела на Тверской возле книжного магазина на бывшей троллейбусной остановке, которая год назад стала автобусной. Потом поболталась в автобусе до Сокола, потом нырнула в сплетение поселковых улиц, как в воду. Всё это немного успокоило унело досаждающую дрожь. В той минуте, когда Маша открыла калитку и пошла по травяной тропинке, глупость собственных мыслей уже была ей так очевидна, что оставалось только недоумевать. С чего она взяла, что Женя её бросит? Почему пришла в такой ужас от перспективы недельной разлуки? Ей казалось, что даже Морозовский дом смотрит на неё с удивлением всеми своими окнами. Окна первого этажа были ярко освещены. И поэтому закрыто, чтобы мошки на свет не налетели. Но когда Маша уже поворачивала за угол к своей лестнице в давно отцветших жасминовых кустах, одно окно распахнулось. От этого деревенского способа коммуникации, ставшего уже привычным, она совсем успокоилась. Наконец-то Вера выглянула из окна. Мы тебя ждали, ждали, проголодались и сели за стол. Но съели ещё не всё, присоединяйся. «Кто мы?» — чуть не спросила Маша. Но тут же вспомнила. Да ведь сын ее приехал. Вера и на ужин звала, и, кажется, к какому-то определенному времени она забыла, потому что собиралась остаться у Жени. То есть не собиралась, а хотела, чтобы он ее оставил. Но вот так вышло. «Ой!» — воскликнула Маша. «Я совсем забыла, извините». «Не извиняйся, а входи». Друзей у Веры было немало, в том числе среди соседей. Каждый день кто-нибудь забегал то на чай, то просто поболтать, но сейчас за столом в гостиной сидели только её сын с женой, с Мариной. Её имя Маша вспомнила. Марина была так же располагающе мила, как при первой встрече за этим же столом. А сын, появившийся впервые после Машиного водворения в Морозовском доме, производил странное впечатление. Удивительно было, что у Веры С её колдовской догадливостью и всегдашним блеском в глазах сын выглядит так отстранённо, совсем не похож на неё. То есть чертами лица, может и похож, но всем обликом ни капельки. Закрытый, едва ли не мрачный, и даже цвета глаз не разберёшь. Ну какое ей дело до его глаз? Маша поздоровалась, сообщила, что она Маша, узнала, что напротив неё, рядом с Мариной за столом сидит Кирилл. и разговор, начавшийся до ее появления, продолжился. Есть ей не хотелось, не совсем еще прошло недавнее волнение. К тому же говорили по-английски, так что приходилось изо всех сил вслушиваться, чтобы улавливать суть, а жевание создавало в ушах ненужный шум и потому мешало. — Ничего себе у Веры и родственнички, — подумала она. — Вот так вот приедут навестить, и не разберешь, дома ты или на международных переговорах. Но возможность послушать разговорный английский, вернее, американский, Маша сразу это поняла, не зря же сериалы смотрела. Было во всяком случае поинтереснее, чем еда, даже такая аппетитная, как сейчас на столе. У моей бабушки было похожее кольцо, сказала Марина. Она вообще похожа была на тебя. Лестно слышать, ответила Вера. Я её помню, только очень-очень старой, но и тогда она была так же, как ты, самодостаточна. Маша обрадовалась, что поняла это непростое слово. Я самодостаточна, удивилась Вера. Хотя теперь, наверное, да, ты права. Её сын поднял глаза от айфона и посмотрел на неё непонятным взглядом. Представь, моя прабабушка могла стать алкоголиком, сказала Марина. Ну, это многие могут, усмехнулась Вера. «Но она почти стала», Марина улыбнулась тоже, «не потенциальная, а реальна». Улыбка была прекрасная. Естественность ее облика больше всего на улыбке и держалась. «Как же с ней это получилось?» — спросила Маша. Ей было до того интересно, что она даже не побоялась ошибиться, задавая вопрос. Правда, она и вообще этого не боялась. Ее английские курсы в Брайтоне начались с того, что преподаватель сказал «вы». Самое глупое, что вы можете делать, это бояться речевых ошибок. Представьте, что в Москве к вам подходит иностранец и спрашивает: "Как моя будет проходить на Красной площади к Кремль?" Ведь вы поймёте, чего он хочет, правда? И не станете над ним смеяться, а просто покажете дорогу. Ну и над вами никто не станет смеяться в Англии. Говорите, как можете, и не беспокойтесь совсем. В юности моя прабабушка была флэппер, ответила Марина, глядя на Машу с доброжелательным интересом. Эмансипированная, платье до колен. Всё это шокировало общество, а она вдобавок работала в офисе, была финансово независима и ходила на коктейльные вечеринки в тайные клубы. Тогда как раз ввели сухой закон, алкоголь стал запретной роскошью, и тогда же придумали коктейльные кольца. Маша невольно взглянула на Веру. Хотя кольцо с бледно-зеленым камнем видела на ее руке сто раз, а вернее всегда. Ее удивило, что та слушает рассказ, казавшийся Маше интересным, с совершенно бесстрастным лицом. Тоже сто раз уже слышала, наверное. В руке она держала бокал, вино отражалось в камне, и от этого он переливался, меняя цвет». Если девушка ходила на коктейльные вечеринки и носила такое вызывающее огромное кольцо, то она будто бы говорила: "Давай выпьем вдвоём", объяснила Марина. Так к этому относились тогда. И, конечно, это означало, что она независима. Почему, спросила Маша. Все остальные молчали. Потому что сама купила себе дорогое кольцо. Не обязательно сама купила, заметила Маша. Мог и муж подарить. Считалось, что мужья не дарят коктейльные кольца, сказала Марина. И даже считалось, что коктейльное кольцо антитеза обручальному. А Вера начала было, Маша. Она хотела сказать, что Вера-то как раз носит своё кольцо на правой руке, как обручальное, но осеклась. На правой руке носят обручальные кольца только в России, сказала Вера. А в Европе, в Америке да, антитеза. Маша уже не удивлялась. что та угадывает её мысли и даже не мысли, а намерения мысли, и даже не угадывает, а будто бы слышит. Но кристальная бесстрастность в верином голосе всё-таки показалась ей необычной. То про бабушкино кольцо, потом насила и моя бабушка, сказала Марина. В шестидесятые годы они снова стали невероятно популярны. Это неудивительно. Да, тогда в моде был вызов, тем же бесстрастным тоном произнесла Вера. Везде в мире всё менялось на глазах. Во всяком случае, нам так казалось. Маша, почему ты не ешь, спросила она. И ты тоже, Кир. Я сыт, мама, по-русски ответил Кирилл. И жду варенье с ядрышками. Это не значит, что пора перейти к чаю, уточнил он. Варенье мы сварили, кивнула Вера. Кто мы, спросил он. Мы с Машей. Я только по банкам разливала, возразила Маша. И то разбило одну. Все перешли на русский и стали говорить про варенье и прочее подобное. Оказалось, что Верен сын вовсе не мрачный, а такой же непринуждённый, как его жена. Просто у него отстранённая манера держаться. Он вспоминал про сад каких-то Ливертовых с улицы Сурикова, про смородиновые кусты, которые в нем росли, и как Евгения Вениаминовна Ливертова приносила из своего сада смородину размером с вишню всем соседям, потому что урожай с этих по науке выращенных кустов получался небывалый. А бабушка Люся делала страшно вкусный мусс и тоже всех соседей угощала. И только он, родной внук, Мусет тот есть не мог, потому что в детстве на смородину у него была аллергия. Для меня это всегда было фиерией, сказала Марина. Я говорю о домашней еде, невероятно вкусной в России, пояснила она Маше, которая смотрела на неё во все глаза. И как было не смотреть? Если бы я была наполовину такая красивая, думала она, слушая историю о том, как Марина впервые попробовала икру из запечённых баклажанов. то Женя, может, и на съемки без меня не поехал бы. Стоило ей подумать о Жене, даже таким случайным образом, как печаль охватила ее. Нет, печаль — неправильное слово. От того, что его нет рядом и так долго еще, невозможно долго рядом не будет, Маша чуть не заплакала. — Я вернусь к чаю, — сказал Кирилл, вставая. — А сейчас должен отвлечься. Интернет по-прежнему быстрее работает в саду? Да, ответила Вера. Это плохо? Приемлемо. Я сяду в беседке. Удача, что Кир вообще смог приехать в Москву, сказала Марина, когда её муж вышел через балконную дверь на веранду, а оттуда в сад. Он работает так много, что это много даже для Америки. Друзья-немцы, с которыми мы учились в Тенфорде, недавно уехали домой. «Сказали, что американцы крэйзи, а они нормальные люди и хотят не только работать, но и жить». «Кирилл, что ли, ненормальный и жить не хочет?» – подумала Маша. Из Марининых слов следовало именно это. Но такое впечатление могло возникнуть и от того, что русский не был ей родным. Это было понятно, несмотря на ее русское имя и на то, что не все русские говорили по-русски так грамотно, как она». Но что означают слова верной невестки, как работает её сын, нормально это или нет? Всё не имело значения по сравнению с тем, что неделя это всё-таки не очень долго, она пройдёт. И Женя улыбнётся мимолётной своей улыбкой и обнимет прямо на пороге, потому что Маша выйдет ему навстречу, потому что, конечно, будет ждать его в этот день и не захочет пропустить ни одной минуты, которую уже можно будет провести с ним. Она смотрела сквозь стеклянную дверь, на августовский сад, на разноцветные флоксы, на веренного сына, сидящего за ноутбуком в беседке, у Витой Актинидии, и улыбалась той улыбкой, которой может улыбаться только бесконечно счастливый человек.